Бабуланова представляет Аудиосериал «В плену реальностей» 6 серия Вы считаете, уничтожить сисные запасы Геннадия было хорошей идеей? А что, нормальная еда? Почему нет? Они бы все равно скоро испортились Между прочим, я ему эти баулы тащить помогал Так что считаю, что тоже имею на них право. Его исчезнувшая жена неплохо готовила. Наверное, тоже под прицелом пугалки. Думаю, уж она-то знала, что пистолет не настоящий. А может, это любовь? Которая зла. Вчера и сегодня утром я чувствовала себя грабителем. А теперь еще и мародером. Привыкай. Это дополнение к лиловому небу и перевернутой радуге. Новая реальность... Новое понятие о добре и зле. Спорное утверждение. Понятие добра и зла незыблемо. Скажи спасибо, пока есть что мародерить. Он исчез. Вы понимаете, что это значит? Ну да. Это значит, что никто нас больше не будет строить. Ну, если, конечно, не найдется других желающих среди нас. Очень смешно. Да нет же, я не о том. Если исчез Геннадий то и у каждого из нас есть все шансы исчезнуть в любой момент. А вот это действительно не исключено. Интересно, кто следующий? Что-то мне не по себе. Кстати, кто-нибудь видел воочию сам процесс исчезновения? Вообще-то нет. То есть была куча людей и тут бац! Ни с того ни с сего исчезли? И этого никто не заметил? Как будто так и было? Я отошла за угол купить кофе в автомате. Там никого не было. Потом подошел Вадим, и через каких-то пару минут мы вышли к автобусу, а там уже никого не было. Потрясающее совпадение. Наш майор тоже не видел момента исчезновения своей жены. Откуда ты знаешь? Может, он сам помог ей исчезнуть? Исключено. Вид у него был слишком растерянным. Он не мог бы сыграть такие эмоции. Это правда. Актер он никакой. Зашибись. Все исчезают потихоньку, без свидетелей. Как и он сам. Вы хотите сказать, что не исчезают те, с кем рядом находится кто-то еще? Не факт. В автобусе вместе с нами ехала куча людей. Другое дело, что мы их в этот момент не видели. Как бы там ни было, но отсюда все равно нужно выбираться. Мы не можем вечно сидеть в этом магазине, тем более запасов здесь не так много. Что ж, это неплохая идея. Найти магазин побольше. Там уж точно продовольствия хватит надолго. В том случае, если его уже не приватизировали такие же избранные, как мы. Только сперва нужно оценить степень риска при выходе наружу. Ты предлагаешь разведать окрестности? Идти туда всем вместе было бы недальновидно. А что, если снаружи все-таки опасно? Не уверен, что там опаснее, чем здесь. Но если ты боишься, так и быть. Схожу, разведаю обстановку. Я тебя одного не пущу. Вдруг ты тоже исчезнешь. Тогда пусть двое идут наружу, а двое останутся здесь. По-моему, это наилучший вариант. Остается устранить последние препятствия Только осторожнее. Чем предлагаешь разбить дверь? Огнетушителем, например. Он в подсобке. Тогда пойдем за ним. Вместе, разумеется. Подождите. Что такое? Э, что за прикол? Дали электричество? Света нет. Очередное необъяснимое явление. Ага. Параллельная реальность в действии. А заодно и неизвестный источник неиссякаемой энергии. Притом бесплатный. Значит, все это время мы могли приспокойно уйти? Насчет приспокойно я не уверен. Да, если бы этот козел здесь не махал пистолетом. Все, кончилась неиссякаемая энергия. Дверь дальше не открывается. Это была агония. Жень, ну-ка помоги. у Давай, а, давай, а, давай! Осторожно, а, осторожно! Осторожно, Всё! Хорош! Фу. Пролезем. Я же говорила? М -м воздух отличный, даже чище, чем раньше. Короче, мы разведаем обстановку и вернёмся. А вы тем временем соберите запас продуктов в дорогу. А как же моя машина? Думаю, о ней стоит забыть. Это ещё почему? Ведь она не так далеко. Вдруг удастся её завести? Ну, буря могла повалить дерево. Оно наверняка упало на машину и... А могло и не упасть. Да! И всё же... Твари! Что вы сделали с моей машиной? А что ты на меня орёшь? У майора бы спрашивала. Ах так? Тогда я пойду с ними. Э, мы так не договаривались. Хотите, чтобы я исчез? Невелика потеря! Послушайте, ну так же нельзя... Неужели даже в такой ситуации так трудно быть людьми? Это не люди! Это вандалы! Наташа, мы обещаем дойти до места, где оставили твою машину. Можем ее даже на телефон снять, благо еще остался заряд аккумулятора. Но я больше чем уверена, с ней все в порядке. Красота! да Они многое потеряли, отказавшись от этой прогулки. Думаю, у них будет масса времени, чтобы все это оценить. Какая непривычная тишина. Мир без людей. Зато птицам раздолье. Как много все-таки мы раньше не замечали. Хм, интересно, а как здесь теперь будет насчет диких зверей? Я как-то об этом не подумала. Звери не Птицы. Им нужно время на осознание своей безопасности. Такое осознание в мире людей было необходимо. Человек человеку волк. Люди боятся зверей, звери боятся людей. А больше всего люди боятся друг друга. Может, поэтому Земля и решила очиститься таким уникальным образом? Самое удивительное, что нам все же удалось вписаться в этот новый мир. А вот и машина. Да Понимаю, Жекина нежелание сюда идти Интересно, на что он рассчитывал, говоря про дерево? Видимо, на короткую память бандинки Честно говоря, я и сам забыл, что здесь не было никаких деревьев Они с Геннадием, видимо, пытались завести машину, а дверь, разумеется, была заблокирована, поэтому пришлось разбить стекло Будем фотографировать, как обещали? Думаю, не стоит Скажем, заряда аккумулятора не хватило. Зачем ей огорчать раньше времени? Сама сюда придет и увидит все своими глазами. Что ей скажем? Ничего определенного. Скажем, иди и все сама увидишь. Ох, Жеке не поздоровится. Это не наши проблемы. А может и нам. С чего это вдруг? Боюсь, ему ничего не стоит сказать ей, что стекло разбили мы. От него всего можно ожидать. Это было бы большим свинством с его стороны, но я надеюсь, что хоть какие-то выводы он все же сделал. А теперь, думаю, самое время вернуться на заправку. Стоп! А где дорога? В смысле? В прямом. А, а, этого не может быть. Трава не могла вырасти за мгновение. Стоит нам хоть что-то упустить из виду, оно тут же меняется. И машины нет. Значит, и говорить не о чем. Всё складывается в нашу пользу. Надо скорее возвращаться, у меня какое-то странное предчувствие. Параллельная реальность. Значит, опасности о которой говорил Женя, всё же существует. Только пока непонятно, в чём конкретно она заключается. Всё необъяснимое кажется опасным. Теперь главное не сбиться с пути. Я, конечно, не совсем уверена, но мне кажется, что вчера днём солнце светило с другой стороны. А потом началась буря и стёрла все воспоминания. Поэтому я тоже ни в чём не уверен. Мы должны до них добраться, они нас ждут. Дорога шла в гору. Если, конечно, и рельеф не изменился, то мы сейчас движемся правильно. Хорошо, что Натали застряла недалеко от заправки. Да тут идти-то всего ничего размеренным шагом минут 10. Погоди. Где заправка и магазин? Итак, дорогие подписчики, если кто остался, вы смотрите, возможно, мой последний выпуск. Да, и нам несказанно повезло, потому что я не один. А в компании Натали! Привет-привет! Известной светской львицы. Угу. Думаю, в прежней реальности этот факт увеличил бы число моих подписчиков как минимум вдвое. Угу, а то и втрое. Но, как мы уже давно поняли, в этом мире действует лишь один закон. Закон Мёрфи. То есть закон подлости. Из всех сценариев развития событий происходит худший. Несколько часов назад смелые, но наивные ребята решили разведать обстановку снаружи. Ну да, просто герои. Не нужно быть пророком, чтобы понять, что они, как и большинство людей, исчезли. Совсем. Зато теперь наконец стало окончательно ясно, кто по-настоящему избранный. Вот именно, кто? Мы. ПОБЕДИТЕЛИ! ДА! ВАУ! Это параллельная реальность, детка! Детка, запомни! И она не для всех. А с вами были Жека и Натали. Не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки. Нам лайки! Блин, а кто будет подписываться? Упс! Мда, неувязочка вышла. Накрылся твой миллион подписчиков медным тазом, вместе со всеми остальными. Ты всерьез думаешь, что вот это вот все называется «мы победители»? Я констатирую факты. И так нормальных людей осталось не густо. Вернее, их и не было. А теперь совсем никого. А я? Да пошел ты знаешь куда. Как знал, что не надо было их отпускать. И как бы ты их удерживал? Не знаю. Не знаю. Майор уже было попытался. У него был веский аргумент. Как выяснилось, не очень. Что делать будем? Откуда я знаю? И вообще, почему ты решил, что они тоже исчезли? В смысле? Разве не это происходит уже вторые сутки? В прямом. Тебе не приходило в голову, что они просто решили нас кинуть и сбежать? Странное кидалово получается. Налегке, без запасов. Они даже воды с собой не взяли. И что с того? Лично я никому не доверяю. Обычно от тех, кто прикидывается овечками, и стоит ожидать пакостей. Может, они специально усыпили нашу бдительность, чтобы угнать мою машину? Как они её могли угнать, если она не работает? К тому же у них нет прав. Ты так в этом уверен? Да и вообще, чтобы угнать машину, не обязательно иметь права. Тем более, их сейчас вряд ли кто спросит. А почему ты решила, что машина на ходу? Ведь вчера... Вчера было вчера. Дверь вчера тоже не открывалась. Да и телефон, несмотря на дохлый аккумулятор как-то работает, еще и видео снимает. Черт, об этом я как-то не подумал. Ну, думать это для слабаков. Ха, решил, что снимаешь всякую хрень, и это делает тебя нереально крутым. И что толку? Нет у тебя сейчас подписчиков. Ни одного. Ну, старые-то номинально остались. Чёрт, этого не может быть. Что там? Их реально нет. Статистика нулевая. Ни лайков, ни дизлайков. Пусто. Говорю же, накрылся твой лям подписчиков, как и вся эта чёртова жизнь. Тихо. Что это? Глюк. Что же ещё? Нет, этого не может быть. Да что там? Нам кто-то поставил лайк. Тань, смотри, сколько земляники. Ого, жизни не видела ее в таком количестве. Земляничная поляна. Классика жанра. Пройти мимо этого великолепия было бы преступлением. Жаль, никакой емкости с собой не взяли. Ты решила нашим друзьям принести гостинцев? Если бы знала, где они, то вполне возможно. Как хочешь, но мне, как бедному студенту, жизненно необходимо восполнить дефицит витаминов. Мм, какая спелая. Здесь, оказывается, земляничные места, и я всё думала, раньше где её собирают. Сколько раз пытались с друзьями пойти в лес за грибами, ягодами, ничего путного не находили. Ну разве что случайно. <связано> не там искали. Откуда вы могли знать, что нужно искать в параллельной реальности? Смотри, а тут не только ягоды. Ого, белые грибы. А вон там еще и орешник. Мне здесь определенно начинает нравиться. Что-то здесь подозрительно хорошо. Просто мы привыкли во всем искать подвох. Стресс стал привычным состоянием. Может быть. Тихо. О, глазам своими верилось. Видишь, и они здесь есть. Думаю, сейчас можно ожидать любых сюрпризов. Не двигайся, он поймёт, что мы не причиним ему вреда. Ушёл. Видимо, понял. Ты уверена, что это был не единорог? Лайк? Издеваешься? Интернет не работает. И тем не менее, это лайк. Смотри, если не веришь. Хм, неправда. Лайк? Like. Кто его мог поставить? Откуда я знаю? А в профиль заглянуть не судьба? Думаешь, я совсем идиот? Кто тебя знает? Скрыт профиль. Вообще непонятно, кто и что. Хм, значит, какой-то сбой. Чудес не бывает. То есть, то, что творится в последнее время, обычное дело? Это не чудеса, а дурдом. А нормальных чудес, когда вдруг ниоткуда приходит спасение и весь кошмар заканчивается, не бывает. Нет, это лайк настоящий. Ну да. А я уж было подумала, что игрушечный. Драгоценность. Представь себе. Между прочим, сейчас этот единственный лайк ценнее 10.000 подписчиков, что были раньше. Так всё-таки 10.000? Ты же вроде про лям говорил. Неважно. Но это значит, мы не одни. Сегодня утром мы тоже были не одни. А толку? Сперва один своей пугалкой махал, а затем исчез. Потом эти двое свалить решили. Если даже этот несчастный лайк поставил реальный человек, то я больше чем уверена в том, что он тоже сволочь. А это неважно. Чё? Вадим, нам пора. Пора? Только интересно, куда? Искать заправку. Таня, ты что, до сих пор не поняла, что её нет? Она исчезла, вместе с теми, кто там остался. А если нет? Остальные исчезли, а Жека с Натали не могли. Посмотри вокруг. Здесь каждую секунду всё меняется до неузнаваемости. Где ты собираешься их искать? Не знаю. Вот и я не знаю. Зато нам повезло. Смотри, как здесь классно! По крайней мере, этот мир не выглядит враждебным. Вот и я о том же. Надо наслаждаться моментом. А если им нужна помощь? Опять 25. А вот их, если они не исчезли, думаю, подобные мысли не посещают. Мы не можем этого знать наверняка. Да это и не важно. И почему нужна помощь только этим двоим? Чего мелочиться? Давай уж тогда спасать мир. Всех исчезнувших людей. Уверен, среди них были более достойные. Не нам судить, кто достойно, кто нет. Мы слово дали. Таня, я, конечно, всё понимаю. Тебе трудно смириться с новой реальностью. Но она такова, и ничего с этим не поделаешь. Что за хрень? Что это вообще было? Походу, этот магазин на заправке оборудован телепортом. Та же дорога, что и вчера, моя машина. Или мне все это просто почудилось? Не, не может быть. Я не гражданский, чтоб сойти с ума. А может, каким-то странным образом вчерашний день вернулся? Если так, то скоро должна прийти жена, и мы поедем дальше, в деревню к ее родителям, пока этот пророк не появился. Хотя лучше бы мы вообще дома сидели. НИНА! Нет, похоже, не придет. Выходит, не почудилась. Значит, она уже успела исчезнуть, и скоро блогер должен быть здесь. Уж теперь-то я с ним буду говорить по-другому. Ну и что нам делать с этим драгоценным лайком? Солить его, что ли? Нет, мы будем снимать новые выпуски. Твоему тщеславию одного лайка в безлюдном мире недостаточно, да? Только этот ты зря. Десяти тысяч, не говоря уже о миллионе, ты точно не наберёшь. Да при тут моё тщеславие? Так мы точно сможем понять, технически ли это сбой, или всё же действие реального человека. Что-то вроде подобия обратной связи? Ну да. Ладно, убедил. Всё равно других вариантов нет. И о чём будем снимать? Да, чем угодно. Не думаю, что выпуск из этого разоренного нами бутика будет кому-то интересен. Интересен должен быть не магазин, а то, что здесь остались живые люди. Фабуланова. Истории звуки.